хорошим, там будет хорошо. Наверное, всем нам, рождённым, выросшим и повзрослевшим в атеистическое время, хорошо знакомо чувство мучительной недоговорённости во время похорон. Вот он, самый скорбный, самый ответственный момент. Сейчас её минуту гроб опустит в землю, и уже никогда не увидеть нам дорогого человека. Кто хочет сказать? спрашивает обычно распорядитель похорон. Но все молчат в растерянности. Потом берёт слово какой-нибудь официальный представитель с работы. Он говорит, каким отзывчивым, добрым, порядочным был усопший. А в нашем сердце смятение, не то, не те слова. Всё очень просто. Душа наша просит, молит. Она посылает нам сигналы, требует тревожиться, а мы всё никак не поймём, не вразумеемся. Помолитесь, просит душа. Это единственное, что сейчас нужно усопшему. Помолитесь. Ну как? Мы не умеем. Стоим и только прислушиваемся к душевной тревоге, не умея объяснить её и расшифровать. Конечно, сейчас, когда храмовые двери широко раскрыты и для живых, и для усопших, как можно не отпеть православного человека? Это не последнее, что мы можем сделать для него. Это первое, потому что потом, когда приберём после поминок посуду, отплачем и отскорбим, начнётся для нас основная работа молиться, подавать записочки в храм, заказывать сорокоусты, читать акафисты и псалтирь. Только атеисты говорят: мёртвому ничем не поможешь, ещё как поможешь? Прежде всего молитвы Господу, чтобы простил нашему усопшему грехи, в которых тот не успел раскаяться при жизни. Существует обычай – читать над телом усопшего псалтирь. Лучше читать непрерывно и днем, и ночью, меняясь, конечно, стоя, если читающий не совсем немощен и стар. С древнейших времен существует эта традиция. Псалмы обладают удивительной силой, они помогают пережить скорбь, утешают, а душе умершего дарят радость. В доме, где находится усопший, обычно закрывают зеркала – Никакого мистического смысла здесь нет. Единственная цель чтобы ничего не отвлекало родственников, не рассеивало их скорби и печаль. Но вот гроб с телом почившего приносится в храм для совершения чина погребения. В просторечии мы говорим отпивание, потому что он сопровождается множеством песнопений. Читается священное писание, После Евангелия священник произносит разрешительную молитву, испрашивая разрешения грехов, которые покойный забыл исповедовать по слабости памяти, снимает с него все пятими и клятвы. Но грехи, сокрытые сознательно, разрешительной молитвой не отпускаются. Свиток с разрешительной молитвой священник влагает в правую руку почившего. В народе этот свиток называется подорожной молитвой. пропуском в Царствие Небесное. Это не совсем верный термин. Участь каждого человека в Божьих руках. Потом последнее целование умершего. Целовать следует венчик на челе и икону. Как важно при последнем целовании мысленно попросить прощения у лежащего во гробе за все допущенные к нему неправды. Самый подходящий момент для этого – отпевание. Потом обряд предания земле. Священник крестообразно посыпает землю на тело умершего. «Господня земля и исполнение ее я, вселенная и все живущие на ней», — произносит батюшка. После этого группа скрывается крышкой. Существует и заочное отпевание, но только если храм далеко. Тогда кому-то из родственников надо съездить в храм, и после того, как батюшка заочно отпоет усопшего, взять у него венчик, разрешительную молитву и землю. А дума, вложить молитву в правую руку почившего, венчик на лоб и крестообразно от головы к ногам, от правого плеча к левому, рассыпать землю на закрытое простыню тело. Но бывает так. Проходит время, и родственники решают человека отпеть. Тогда после заочного отпевания земля рассыпается крестообразно на могильном холме. А венчик и разрешительная молитва сжигаются или закапываются рядом. Бывает, человека не отпевают не потому, что рядом нет церкви, а потому, что дорого. Только не следует на этом экономить. Лучше экономьте на идее питье и на поминках. Отпевание – наша помощь усопшим, великая, неоценимая. Так что стоит постараться. Кого нельзя отпевать? Прежде всего, самоубийц, тех, кто сознательно лишил себя жизни. Но если человек наложил на себя руки в душевном заболевании, умопомрачении, надо взять разрешение на отпивание у правищего архиерея. Конечно же, нельзя отпивать некрещёных, но долг близких просить о некрещёных в своих домашних молитвах. Очень хорошо давать от таких усопших духовную милостыню, например, недорогую книжечку духовного содержания. простенькую иконку. Хорошо сказала о молитве за почивших и анзлотауст. Постараемся сколько возможно помогать усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо пышных гробниц нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и нам получить обетованные блага. Существует древнецерковный обычай поминать умершего на третий, девятый и сороковой день. Почему именно в эти дни? В третий – в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и пометуя о Святой Троице. Девятый день – в честь девяти ангельских чинов, которые, как слуги Царя Небесного, ходатайствуют о помиловании почившего. После третьего дня душа в сопровождении ангелов заходит в райские обители и созерцает их несказанную красоту. На девятый она возвращается на поклонение Господу. Но вот наступает день сороковый, особое число в истории христианской церкви. Вспомним, лишь после сорокадневного поста удостоился пророк Моисей получить скрижали и беседовать с Господом на горе Синай. А израильтяне, ведь они достигли земли обетованной после 40 лет странствия. Господь наш Иисус Христос победил дьявола, побыв 40 дней в посте и молитве. 40 дней души почившего ангелы показывают жестокие муки нераскаявшихся грешников, проводят их по мутырствам. Слово мытыри, мутырство заимствовано из истории еврейского народа. Римляне назначали мытыри для сбора подати. Этот термин мытарства перенесён и на места воздушных исцезаний, при которых восходящие к престолу Божьему души задерживаются злыми духами. Мытарств всего 20. Это как бы заставы или таможни, которые встречают душу умерших. Есть мытарство воровства, зависти, убийства, блуда, клеветы. Именно в сороковый день решается участь души, где она будет пребывать до страшного суда. Не так давно одна прихожанка храма, где я обычно бываю, похоронила маму. До её смерти они договорились, кто первым умрёт, тот придёт и расскажет, как лучше пройти мытарства. И вот прихожанка уже после сорока дней видит маму во сне. Та ей, как договорились, подробным образом рассказала о мытарствах. Прихожанка запомнила всё слово в слово. Потом мама попрощалась с ней. Проснулась прихожанка и не может вспомнить ни одного маминого слова. Помнит, говорила что-то о мыторствах, но что? Видимо, так преднамеренно устроил Господь. Не надо нам знать о том, о чем не следует знать. Придет время, откроется. Как важно сорок дней, пока душа умершего проходит мыторство, помогать ей земной молитвой. Ведь сама она уже ничего не может ни прощать обиды, ни творить милостыню. Пришло время нам помочь ей. День рождения, день именин, день смерти будут теперь особыми днями поминовения нашего близкого. В эти дни надо подавать записочки в храм, служить панихиды, хорошо заказывать опочившим и сорока уст, непрестанные поминания за литургией 40 дней подряд. Существует и длительное поминание: полгода, год. Вообще, чем больше храмов будет молиться за усопшего, тем лучше для его души. Очень хорошо, если мы будем подавать милостыню нищим с просьбой помолиться о таком-то. Во всех храмах есть особые понехидные столы, каноны, на которые кладут жертвенную снедь. Это тоже форма поминовения. Нельзя только приносить на канон мясную пищу. Конечно, свеча самый простой и действенный вид жертвы за усопших. Теперь поговорим о поминальной трапезе. Обычай этот очень древний. Он описан ещё в Библии, у пророка Иеремии. У иудеев было обыкновение в утешении об умершем преломлять для них хлеб. Очень горько, что поминки превращаются порой во встречу родственников за круглым столом. Поговорить о политике, обсудить новости, пожаловаться на жизнь, слово поминки от слова поминать. Поэтому лучше всего направить беседу именно в это русло, вспомнить усопшего, каким он был, что доброго сделал. Перед трапезой хорошо совершить литию по нехиду по короткому чину. Её может отслужить простой мирянин. Если не получается, можно почитать девяностый псалом. Он есть в псалтире, и молитву «Отче наш». Читать молитвы надо перед святыми иконами, перед зажженными лампадками, свечами. И особенно просить в молитвах о помиловании усопшего. Молиться надо всем, кто собрался за столом, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Первое блюдо, конечно же, кутья или колево, Это отваренные зёрна пшеницы или риса с мёдом или изюмом. Зёрна символ воскресения. Мёд символ сладости, которой наслаждаются праведники в Царствии Божием. Кутья должна освещаться особым чином во время понехиды, но если такой возможности нет, достаточно покропить её святой водичкой. Конечно, хочется повкуснее накормить тех, кто пришёл на поминки. Это наше своеобразное милостыня. по имя усопшего. Но и здесь существуют определённые правила, которые необходимо знать всем православным. В среду, пятницу и многодневные посты с коромного на поминки не подают. Если память усопшего приходится на будний день Великого поста, поминки переносятся на ближайшую субботу или воскресенье. Теперь о спюртном. Отцы церкви все в один голос утверждают: вином А тем более водкой усопших поминать нельзя. Нам трудно принять это. Мы привыкли любое событие в жизни отмечать спиртным, а тут особое событие, скорбное, но нельзя. Вино символ земной радости, а поминки повод для усиленной молитвы. Разве станет душе умершего легче, если мы будем услаждать себя алкоголем? Могут возразить: "Все сядут за стол, а вина нет, что подумают?" Да, привыкли. Но, может быть, с нас и начнут отвыкать? Люди не знают. Они считают, что так положено, а если объяснить, кто осудит? А ещё часто встречающиеся обычаи: ставят у миршему тарелку, рюмочку, кладут кусок хлеба. Вот это уже явное наследие язычества. И если мы назвались православными, не надо нам ему следовать. Могилу почившего надлежит сохранять чистотой и порядком. Ведь она — место будущего воскресения. Хорошо, придя на могилку, зажечь свечу, совершить литью, почитать акафист или канон об упокоении усопших. Только потом уже прибраться на могиле, посидеть, помолчать. Свечи зажигать можно только перед крестом, а не перед памятником. Вообще ставить памятник — не православные обычаи, Есть много случаев, когда умершие являются живым и просят снять с них тяжесть, памятник, и хомуты, венки. Не принято помещать фотокарточку на могилу, тем более на святой крест. И опять о водке. Не надо пить на кладбище. Да и есть тоже, тем более лить водку на могильный холм. Этим мы оскорбляем память усопшего, сводим на нет свои молитвы по нему. Пищу оставлять тоже не надо, лучше отдать нищим. Конечно, все эти особенности надо православным людям знать, но главное, что нужно усвоить необходимость молиться всегда. Каждое утро поминать усопшего, подавать записки в храм в день рождения, в день именины, в день смерти и специальные родительские поминальные субботы. Их в году несколько. За 8 дней до начала Великого поста Суббота месопустная. Великим постом три родительские субботы во вторую, третью и четвёртую неделю. Троицкая родительская суббота накануне Троицы, на девятый день после Вознесения. Радоница пасхальное поминовение усопших на вторую неделю после Пасхи во вторник. Димитриевская родительская суббота день особого поминовения убитых воинов. Первоначально установленный ради Куликовской битвы, а впоследствии ставший днём помиления за всех православных воинов. А по традиции теперь всех похоронены, всегда тяжёлое испытание. На наши слёзы и нашу скорбь накладывается много забот, от которых никуда не деться. Машины, звонки, продукты на поминки, справки, медицинское заключение. Кругом идёт голова, но в этой круговерти важно помнить о главном молитве. Ведь можно молиться, даже расставляя тарелки для поминальной трапезы, как, даже своими словами, ведь Господу наше сердце требуется, а не выученный на зубок текст. А ещё отцы церкви предостерегают о чрезмерной скорби у грубо почившего. Есть замечательные слова из письма Феофана Затворника. Нельзя не поскорбеть, такова уж душа наша, но в меру и притом небольшую. Что главное у человека тело или душа? Душа главная. Когда душа жива и человек жив, а когда умирает, что умирает душа или тело? Тело, а душа остаётся жива. Стало быть, умершие живы, они только отлучились от вас и стали жить в другом месте. Туда же и вы в своё время перейдёте и увидитесь. Разлука у вас только временная. Мы много думаем о наших усопших, и слава Богу, мы молимся за них, а не за нас. У нас постоянное молитвенное общение, значит, на другом, на духовном уровне мы не разлучились, мы вместе. Мы много думаем и о своём смертном часе, и это слава Богу. Нас долго отучали от этих мыслей, мы даже слово смерть боимся произносить. заменили его абстрактным, если что случится. И святые не пренебрегали этим словом. Они всегда помнили о своём смертном часе, и это давало им силы нести скорби и испытания. Не мучте себя пытанием, что там и где будем. А когда в уме родятся такие вопросы, говорите себе: "Хорошим там будет хорошо, а худым худо". Соответственно, этому и место там будет. Для одних светло, а для других тьма. Все тот же Феофан Затворник. Простые слова. А что мудрить? Главное в другом. У нас еще есть время стать хорошими.